Глава одиннадцатая. А пока старушка с а в и ш н а была в больших попыхах. Наденьку собирались представить в свет. Наденьке уже было семнадцать лет. Она была не так хороша, как графиня, но она была лучше. Она более нравилась. Она вполне обладала тремя главными женскими добродетелями. Во-первых, наружностью все более и более привлекающей. потом нравом скромным и как будто просящим опор любимый наконец с т о ю неопределенной щеголеватостью движений существа которое составляет одно из главных очарований женщины савишна была в больших хлопотах то гладила она бальное платье в котором Наденька в первый раз должна была явиться на суд светских знатоков То сердилась она, что не принимали ее советов насчет головного убора. То вздыхала и крестилась, вспоминая о доброй своей барыне, которая давно лежала в могиле и не будет бедная любоваться своей дочерью в бальном ее наряде. Следуя аристократическому обычаю петербургской знати, Наденька тщательно скрывалась от всех глаз до роковой минуты вступления в свет. Минута эта наступила, и она ожидала ее без боязни и без восторга. Быть может, в девственных мечтах ее, м е ж цветов и бальных звуков, и слышался ей неведомый шепот, и чудились ей предугадываемые чувства. Кто проникнет в сердечные г р е з ы молодой девушки? Кто поймет неиспорченным сердцем первые думы? первую задумчивость и неясные откровения души девственной, души открытой всему прекрасному. Дом старой княгини тетки Щетинина был назначен для первого выезда Наденьки. Наступил день бала. Все по старому пышно и хорошо. Кареты тянулись длинную нитью у ярко освещенного подъезда. Дверцы поминутно хлопали, и из и карет в ы п а р х и в а л и разряженные девушки, од ю жившие матушки вышаркивали камерюнкеры. и л н и н явился по привычке на бал. Поутру заимодавцы не давали ему покоя. Начальник его обещал ему за неродение к службе отсылку в армию. Графиня не приняла его, извиняясь головной болью, хотя трое с ней стояло у ее подъезда. Ему было неимоверно душно. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Все на бале его видели, и никто не заметил. А б а л был прекрасный. Бальные речи шумели шумным говором. Женщины, украшенные цветами, сверкавшие о ч а м и и бриллиантами, наклонялись на кавалеров и кружили с ь с ними в упоительном вальсе. Ленину о все это стало противно. На р о с к о ш ь й праздник он взгляда не бросил, и ко всем окружавшим он почувствовал неодолимое отвращение. В эту минуту в большую залу вошла графиня. Парчовый тюрбан увивал в с о к л о ее головы, темно бархатное платье чудно выказывало удивительную белизну ее плеч. В зале сделалось невольное движение. За графиней шла молоденькая девушка в белом платье с голубыми цветками. Сестра графини, раздалось шепотом повсюду. Все кинули на нее испытующий взгляд, даже старые сановники, занятые в ш т о ф н о й гостиной вистом, невольно удостоили ее мгновенным одобрительным осмотром, даже женщины взглянули на нее благосклонно. Ленин видел ее несколько раз мельком у графини, но едва ли ж ь заметил. И точно, что значит девочка в простом платье с потупленным взором в сравнении с г р а ф и н е й расточающей все прелести своего кокетства, все роскошные изобретения парижских мод? Теперь Ленину о показалось, что он видит Наденьку в первый раз. Глядя на нее, ему как-то отраднее стало. И он невольно к ней приблизился и очутился с ней во французской кадриле. Ну что, спросил он, какое впечатление делает на вас ваш первый бал? Хорошо, отвечала она о д е н ь к а хорошо. Только я думала, что будет лучше. Я думала, что мне будет очень весело. Что же вам не весело? Нет, не то, чтобы скучно, а как-то странно. Все сматривают меня с ног до головы. Боюсь, что плати мою кто-нибудь из кавалеров не изорвал. Да жарко здесь очень. Да, сказал Леонид, здесь жарко, здесь душно. В свете всегда душно. Все те же мужчины, все те же женщины. Мужчины такие низкие, женщины такие нарумяненные. Он невольно повторил слова, слышанные им некогда в маскараде. Наденька взглянул на него с удивлением. Да нам какое-то того дело. Если женщины румянятся, тем хуже для них. Если мужчины н и з к и тем для них стыднее. Правда, подумал Леонин. И почему, продолжала Наденька, искать в людях одно дурное? В обществе я уверена, пороки общие, но зато достоинство у каждого человека отдельное и принадлежат ему собственно. И их, т о кажется, должно отыскивать, а не упрекать людей в том, что они живут вместе. Неопытная девушка объяснила в нескольких словах молодому Франту всю тайну большого света. Следующую кадриль Леонин танцевал с Графиней. Графиня сказала: два года назад во время маскарада одна маска показалась мне чрезвычайно жалкой. Она не знала меня и обратилась ко мне как к другу и раскрыла мне все раны своего сердца. Право? Рассеянно сказал графиня, приложив веер к губам. Она была точно жалка, сказал Ленин. Никто ее не любило. Она жаждала счастья найти душу, которая могла бы ее любить. Под маской были вы, графиня. Вы думаете? Я в том уверен. И с тех пор я бросил всю прежнюю жизнь свою. Я оставил всех своих знакомых. Я отказался от девушки, которая меня любила. Я втерся в новый круг, где я терпел все унижения и все досады. Я вышел из пределов моего состояния. Я прилепился к следам вашим для вас одной, и я не просил ничего. И когда я был вам нужен, я был всегда под рукой. И когда вы кокетничали с людьми мне ненавистными, я молчал. И я думал тронуть вас своим постоянством и своей любовью. Я думал, что в награду всех мучений к о т о р ы й я претерпел для вас, выбросите мне взгляд сожаления и будете ко мне неравнодушны. Чего же вы хотите? – спросила графиня. Я хочу знать, любите ли вы меня. Графиня горделиво подняла голову. Вы, кажется, с ума сошли, – сказал а она. В ее голосе было столько презрения, что бедный Леонин. Как опьянелый вышел в другую комнату. В то же время князь Чудин подошел с другой стороны к графине, перекачиваясь ноги на гинангу. п р е л е с т н а я графиня, сказал он, два слова. Вот два года, как в свете говорят, что я в вас влюблен. Что вы думаете, правда ли это? Не знаю, сказал графиня, смеясь. Оно, бы, м о ж е т и было правда, сказал ф е ш е н е б е р ь Да дело в том, что я никак не умею вздыхать, плакать и падать в обморок. Для меня ремесло собачки, которая должна служить и прыгать для своей хозяйки, нестерпимо. Я люблю действовать решительно и требую решительных ответов, да или нет. Я никому не дам удовольствия видеть, как я буду сентиментальничать. Это не моя привычка. Угодно м б у д ь не отвечать? Вы, кажется, с ума сошли, сказала р а с с м е я в ш и с ь графиня и протянула ручку свою известному нам генералу, который пожал ее с чувством рыцарской благодарности, а потом уселись они вдвоем на к у ш е т к е в уголку соседней гостиной и начали разговаривать, не обращая ни на кого внимания. Генерал был очень счастлив. Он вежливо протянул руку проходящему мимо мужу графини, который почтительно мимо него прошаркнул и уселся с некоторыми лицами за карточный стол. Заиграли мазурку. п а р ы уселись вдоль стены. Щетинин танцевал с графиней. Он был в самом светском расположении духа, злословил и смеялся. Вообще нет ничего пошлее мазурочных разговоров, даже если и вмешается в них. какое-нибудь сердечное отношение. Во-первых, жара, теснота, необходимость вставать по минутно для фигур, усталость и поздняя ночь в состоянии отнять у самого пламенного любовника все его красноречие. Тогда невольно ищешь самых простых слов и самых простых мыслей. Тогда женские уста, о т в е р с т ы е невольно для з е в о т ы с м ы к а ю т с я лишь из приличия улыбкой. г р а ф и н я говорил щ е т и н и н Замечаете вы в Петербурге новую странность: молодые девушки совершенно забыты. Видите, сколько сидит их по разным углам с недовольными лицами и без надежды на кавалеров. Барышня уничтожается в нашем образованном обществе и остается единственной на попечении своих двоюродных братьев или друзей дома, то есть не сноснейших людей в мире. Вы будете в Кипсеке? Нет, до этого Кипсека никогда не будет. Напротив, он скоро должен выйти в свет с изображениями наших красавиц. Вам первое место следует по праву. Благодарю покорно. Мое г о портрета однако не будет. Может быть, я н е д о в о л ь н а хороша? Я недовольна б о н ж а н р для подобной части. Графиня, бонжанр bon теперь не говорится более, а говорится же фраке. Оно новее и выразительнее, не правда ли? Вы были вчера на бале, ф р е к а Вы танцевали мазурку с вашим обожателем, ф р е к а А если вы задумались, если вы вздохнули, если вы хоть слово сказали, это могло дать подумать, что сердце ваше тронуто, фрака, ф р е к а Все, что от нас идет и к нам обращается, все ф р е к а А где друг мой и приятель? Мсье л е о н и н ваш постоянный обожатель, ваш безнадежный вздыхатель, господин де Грандисон, вот уж во все не ф р а к е Вобразите, о отвечала смеясь графиня, что он не на шутку требовал от меня нынче объяснения. Он хотел, чтобы я призналась в любви к нему. И теперь он сердится и ходит бледный и сердитый, как тень Гамлета. Я очень рад, продолжал также смеясь щитинин. Я очень рад. А вот это отучит вас от страсти собирать около себя целый стадо обожателей. К чему они все вам? О, этого я должна была отличать, между прочим, и по обстоятельствам мне известным. Виноват а ли я, что он принял за любовь все, что было лишь приличие? Может быть, я и виновата немного. Да какой женщине, скажите, не хочется нравиться? И вы, наверное, знаете, что вы не любите моего рыцаря печального образа. О, что до этого, вы можете быть совершенно спокойны. Он не глуп, а все-таки не только не фрака, а просто м о в е ж а н р И тон его, сказать вправду, иногда бывает очень дурен. Если б у меня была наклонность, я бы умела ее лучше выбирать. О, бедный господин де Грандисон, смеясь, продолжал щ е т и н и н О сентиментальный юнош! Я вам должна признаться, прибавила графиня, что ваш приятель бывает иногда чрезмерно скучен. Молчит и вздыхает, вздыхает и молчит. И потом два года назад он был мне нужен, а теперь Бог с ним. Князь Чудин протянул небрежно руку к графине. Она улыбнулась и, встав с своего места, порхнула с князем в пирамидную фигуру. Князь, сказал на ухо Щекинину дрожащий голос. Щекинин обернулся. За стулом стоял Леонин с посиневшими губами, и за Леонином стоял с а ф ь е в с пальцем засунутым за жилет и с в е ч н о й улыбкой. Князь, продолжал Леонин, в романе господина де Грандисона недостает одной главы. п о е д и н к а м Вы знаете, что романы без поединка теперь не обходятся. Неугодно ли вам будет дополнить этот недостаток? и з в о л ь т е отвечал щ е т и н и н Желаю, чтобы эта глава была из лучших в вашем романе. Кто секундант ваш? Господин с а ф е в продолжал Ленин. Неправда ли? По-моему, сказал Сафив, всякая дуэль большая глупость. Однако душа моя, как здесь ты немного найдешь охотников, так я, пожалуй, рад быть твоим с е к у н д а н т о м Только вот что, прошу не мешаться ни во что, а все предоставить мне. К кому к прикажете? Прибавил он, наклонившись к щ е т и н и н у явиться мне для нужных переговоров? Я буду просить графа в о р о т ы н с к о г о быть моим с е к у н д а н т о м отвечал щ ч е т и н и н Графа, графа. с удивлением заметил с а ф ь е в Ну да быть так, я поеду к графу. Князь Чудин возвратился к месту графини и, оставив ее у стула, поднял с пола свою шляпу и стал с лорнетом в глазе в ч и с л е н и танцующих. Князь щ е т и н и н продолжал разговор, как бы ни в чем не бывало, н озлословил и смеялся больше обыкновенного. Мазурка весело переходила от фигуры пирамид к фигуре замысловатых выборов. Графиня Мигом разгадала все, что было в ее отсутствии, но как женщина опытная, она не обнаружила своего смущения. Напротив, веселость ее сделалась живее, глаза заискрились, румянец заиграл на щеках ее. Она отвечала шутками на шутки, улыбками на улыбки. И п о р х а л а между танцующими с такой откровенной веселостью, что собою оживила целый бал. Никогда еще, может быть, она не была так привлекательной и прелестна. Шепот восхищения заужжал вокруг нее, провозглашая ее единогласно царицей вечера. И точно нельзя было д о в о л ь н о ею налюбоваться. Стройная, живая, с л и х о р а д о ч н ы м огнем в глазах. И с улыбкой сладострастной на устах, с длинными волосами, распущенными по плечам, она носилась, не касаясь пола своими ножками, осуществляя собой все страстные мечты, все страстные желания юноши. Кругом ее все смешалось и закипело. Молодые люди, молодые женщины начали кружиться и чаще, и быстрее. Музыка заиграла громче, свечи засверкали яснее, цветущие кусты распустились ароматнее. Славный бал, говорили старики, оживляясь в о с п о м и н а н и я м привесели м о л о д е ж и Чудный бал, говорили молодые дамы, махая веерами. Прелестный бал, говорили юноши, улыбаясь своим успехом. И среди этого шума... этого хаоса торжествующих лиц одна молодая девушка стояла задумчиво и не радуясь радости, которую она не понимала. ее большие голубые глаза устремились с скромным удивлением налюкующую толпу. она чувствовала себя неуместной среди редких порывов светского восторга и то, что всех восхищало, приводило ее в неодолимое смущение. На всех лицах резко выражалось какое-то торжественное волнение, а на чертах ее изображалось какое-то душевное спокойствие, отблеск небесной непорочности и отсутствие возмутительных мыслей. Ленин прислонился к двери с горькой думой и окинул взором все собрание, которое прежде так увлекало и ослепляло его. Вдруг взор его Остановился на прекрасном и спокойном лице Наденьки, и мысль его приняла другое направление. Загадка большого света начала перед ним разгадываться. Он понял всю ничтожность светской цели, всю неизмеримую красоту чувства высокого и спокойного. Он все более и более приковывался взором и сердцем к Наденьке, к ее безмятежному лику, к ее необдуманным движениям. Он долго глядел на нее. Он долго любовался ею с какой-то восторженной грустью. И вдруг по какому-то м а г н е т и ч е с к о м у сочувствию взоры его встретились с взорами Щетинина. Устремились вместе на наденьку и обменялись взаимно кровавым вызовом, ярким пламенем соперничества и вражды.